На следующий день после школы мы проходили специальную тренировку, воображая, что сражаемся с ребятами из соседней комнаты. Хотя официально это называлось тренировкой, на самом деле мы просто играли в игру. Раз уж зашла речь, позвольте мне рассказать об игре, которую разработал компьютерный кружок, чуть поподробнее. День Стрельца 3. Так она называется. Поначалу название кажется звучным, но потом понимаешь, как мало в нем на самом деле смысла. Эх, ладно, название ничего не значит, главное сама игра. Если цепляться к названиям, то бригада СОС 1 кажется за бортом. В бессмысленности названия и отсутствии основополагающих принципов вряд ли хоть кто-то сможет сравниться с нашей командой. Так или иначе, раз игра идет под номером 3, видимо, когда-то существовали две предыдущие версии. Начнем, пожалуй, с сюжетной предыстории День Стрельца 3. Далекое-далекое будущее. Точный год неизвестен. Люди расселились по космосу и населили приличную часть галактики. Некоторые звездные системы в этой огромной вселенной стали причиной территориальных споров. Были основаны две галактические империи, и когда те отчаялись договориться о разделе пограничных территорий, разразилась война. Для простоты одну сторону мы будем называть федерация Компьютерного Кружка, а другую — Империей СОС. Поскольку по любой в этой игре Космос, у каждой империи есть свой космический флот, который не без колебаний бросает на передовую, туда, где положение обостряется. И длится эта бессмысленная война, гласит сюжет, до полного уничтожения сил противника. Пока не закончится игра, не пойдут титры — Дипломатия или стратегия лишь отвлекали бы от нанесения сокрушительных ударов по врагу, поэтому таких излишних команд здесь нет. Одно сплошное уничтожение. Харухе должно понравиться. Вначале виден лишь тёрный экран. Внизу мерцают маленькие синие точки. Это подконтрольный нам флот. Он обозначен крохотными равносторонними треугольниками. Таких треугольников пять. Они стоят в ряд. Это вся боевая мощь возглавляемой Харухе империи СОС. Один треугольничек обозначает 15 тысяч звёздных эсминцев. Так что всего у нас 75 тысяч кораблей. Каждый флот сопровождают несколько кораблей поддержки. Обычно, чтобы победить нужно управлять всеми этими кораблями, уничтожить такое же число кораблей противника. Но правила сейчас немного иные. Нужно взорвать флот командования противника. То есть для нас флот староста компьютерного кружка, а для них флот командирши Шихархи. Какой бы урон не понесли силу врага, и сколько бы кораблей не потеряли, если чей-то командирский флот будет уничтожен, битве конец. Каждому из игроков достается один флот, и управлять можно лишь своими кораблями. Так что, какие бы глупости не совершила Харахи, ей нипочем не влезть в мой ноутбук. Одна из главных особенностей игры — разведка. Без предварительной разведки не узнать, свободны ли от мусор и дорога впереди. Тем более не обнаружить противника. Так что, если нужно двигаться вперед, но больше столкнуться с чем-то неизвестным, придется выслать разведочные корабли, чтобы те осмотрели путь и вернулись с собранными сведениями. Вот так все сложно. Область видимости каждого флота лишь несколько сантиметров на экране, так что если просто лететь вперед без всякой разведки, рискуешь попасть под атаку неизвестно откуда, и даже не знать, в какую сторону отстреливаться. Правда, корабли союзников связаны между собой каналом данных. Так это кажется названо. Поэтому все наши войска получают информацию о том, что обнаружил, например, флот Нагата, или сообщили ее вернувшиеся корабли разведки. То есть даже если я буду просто сидеть и ничего не делать, моя карта все равно будет понемногу расширяться, Открывай мне положение разных планет, астероидных колец и вражеских кораблей. Но даже с этим послаблением карта все равно огромная. Поэтому ключ к победе — умение предсказать, где могут появиться вражеские корабли. Доступны хорошие два — лазеры и ракеты. Лазеры поражают любой корабль противника в радиусе досягаемости. Ракеты куда медленнее, но до системы самонаведения. От них невозможно вернуться. Чтобы остаться в живых, их придется сбить. Короче говоря, это двумерный симулятор космических боёв. Поскольку игра идет в реальном времени, а не по шагам, если расслабиться и не спешить, можно мигом проиграть более расторопному противнику. Так что здесь нужно быть осторожным. Готовясь к надвигающейся игре, мы всю неделю провели за игрой. Харухи играл за настольным компьютером на своем командирском месте, а все остальные выглядывались в ноутбуки и беспрестанно щелкали мышью, сидя за длинным общим столом. Эта сюрреатическая картина на некоторое время стала обычным делом в бригаде СОС. Поскольку мы играли против компьютера, и хотя мы установили сложность на новой рейзе, все равно первую победу лось удержать лишь через три дня. Мы обретали навык в играх с той же скоростью, с какой маленькой электрическая дрель бурела бы бездонную земную кору. Черт! Вы меня опять попали! Эта игра меня бесит! Не только харухи, но и мне надали бесконечные поражения в игре с компьютером. Вот только это не компьютер играл слишком хорошо, а просто кое-кто раз за разом необдуманно бросал свои войска на передовую и погибал там. «Нам нужно поработать над стратегией». Я оторвался от ноутбука, на котором горели слова «гейм-овер», и играл «тоскливая музыка». «Лучше перенастроить параметры наших флотов, особенно твоего, командирского». У каждого из флотов было по три изменяемых параметра — скорость, защита и нападение. Все игроки получали по 100 очков, которые в начале боя можно было распределить между этими параметрами. Например так. Скорость 30, защита 40 и нападение 30. Харухи все время настраивал свой флот на скорость 50, защита 0 и нападение 50. Поэтому обшивка корпуса на ее кораблях была тоньше бумаги. «Шапками космос не закидаешь!» Хотелось воскликнуть мне. Эта девчонка не могла думать ни о чем другом, как только мчаться вперед и громить врага. Мы с Койдами не успевали даже последовать за ней, как ее флагманский корабль же взрывался, и вмешиваться было поздно. Блин! Всё, мне надоело. Зачем только делали такую игру, интересно? Не могли что-нибудь попроще придумать? Отругав игру, Харахи всё-таки решила попробовать снова. На экране моего ноутбука снова появилось лого «День Стрельца 3». Бодро кликая мышью, Харахи заявила. Лучше бы это была rpg Они бы играли за повелителя в зла, а я была бы легендарным героем. И хорошо бы битва с боссом начала сразу же после вступительного ролика. Никогда не понимала, зачем все боссы прячутся в подземельях. Разве не лучше напасть на героя с самого начала? Я бы точно напала сразу же, будь я повелителем зла. Так можно сэкономить героя кучу времени, ему не придется бродить по всем этим подземельям. И все, раз и готово. Не обращая внимания на болтовню Харахи, я смотрел каждого из участников бригады. Ближе всех к Харахи сидел советник Куицуми, за ним я, потом Асахина и дальше всех Нагата. Игра вне всякого сомнения непростая. Хотя, возможно, дело в том, что я не привык к компьютерным играм. Управлением обладать легко, но в руководстве войсками есть много тонкостей. Заметил в своем обычном ключе Коидзуми. И улыбнулся той же улыбкой, что улыбался, играя в отелло. А Захина же, все еще в костюме горничной, хотя случай к нему, казалось бы, не обязывал, сказала... Что-то я не понимаю, как двигать эти кораблики. Тут повсюду космос, почему же они летают только в двух смирениях? Задавая этот детский вопрос, она не неумело кликала мышкой. Забота этих двоих мне были понятны. Но еще одна участница кружка вела себя совершенно загадочно. Словно математик, бьющийся над решением тяжелой задачи, Нагата Юки пристально вглядывалась в монитор. Она быстрее всех разобралась в правилах. И это благодаря безупречным действиям ее флота мы смогли победить в тот первый единственный раз. Даже вопреки безрассудным броскам флота Харахи. Конечно, я все учел. На перерыв я предупредил ей, чтобы она сторонила всяких фокусов вроде магии или манипуляции с данными. Нагата внимательно смотрела на меня несколько секунд, а затем молча кивнула. С моих плеч сразу будто гора свалилась. Слава богу, теперь я мог спокойно играть и ни в чем не беспокоиться. Если мы вдруг победим компьютерный кружок, ну, значит, они где-то просчитались. Все люди ошибаются. Вот, я даже придумал себе оправдание для того, чтобы избавиться от ответственности за то, что бы там ни было. Теперь осталось только проработать стратегии, по которым мы будем сражаться изо всех сил, но в итоге все наши усилия пойдут прахом. Ах да, и не забыть записать секретный альбом Асахины на компакт-диск. Пролетевшая неделя была ворная, как осенняя погода, и настал наконец назначенный день. Мы с Харахи во главе разошлись по своим местам и ждали начала битвы. Ребята из компьютерного кружка тоже встали на местах в своей комнате, глядя на мониторы, которые отсчитывали последние секунды до начала сражения. Прежде чем начинается битва, на экране появляются сведения о каждом из флотов, В общем-то, это просто название флотов и информация о том, какие типы кораблей в них ходят. Число кораблей и их местонахождение хранятся в секрете. флотили компьютерного кружка, начиная с командирской, назывались... Диус Раи и Кьонокс. Люперкалия, Блиннесс. И Муспельхейм. Даже корабли назвались таким опломбом. По-моему, чтобы сочинять такие названия, нужно иметь кучу свободного времени. Впрочем, похоже, ни ни одному пролетела мысль выяснять, откуда взялись эти имена. Вот еще. Будем звать их просто врагами А, Б, В, Г и Д. Слева направо. Командирский флот А. Хару Химмигам вражеские флотилии новыми именами, не желая слышать об этих прежних вызывающих названиях. Кстати говоря, если бы ты их переименовала, почему бы и мой флот Кёна не переименовать? Битва в этот начнется. Слышите меня? Надо захватить инициативу. Это только начало. Наши противники не только Федерация Компьютерного Кружка. «Нужно всем вам показать! Всем, кто против нас станет! Имя нашей бригады будет греметь на всю галактику! Тогда уж министерство образования не отпереться! Им придется открыть отделение бригады СОС в школах по всей стране! Нужно мыслить шире, замахиваться на большее!» Не знаешь, что все остальные думали о мега-маниакальных планах Харухи? Коица теребил пальцем губу. Асахина подворачивала рукава своего одеяния горничной. «Я тяжело вздохну, разменная легкие!» Нагата едва-едва повела бровью. Мы, конечно, не собираемся проигрывать. Ясное дело, мы выиграем, но драться приказывай за всех сил. Пощада для врага — страшнейшее оскорбление. Бьёмся насмерть! Мне всегда было интересно, откуда в ней эта безграничная самоуверенность. Хотел бы я, чтобы и мне чуточку досталось, хотя бы миллиграмма или два. Правда? Не проблема, я тебя сейчас развеселю. Не знаю, что Харахи задумала, но она внезапно уставилась на меня. «Эй, не надо на меня так смотреть! Сколько ты меня не разглядывай, а мне не вытянуть Амикузи с большим благословением!» Мы сверлили друг друга взглядами секунд 10. пока, наконец, я не сдался и не отвёл первым глаз. «Ну, тебе полегчало?» Тут же победно улыбнулась Харухе. Не знал, что такие игры-гляделки могут принести кому-то облегчение. Я сфокусировал свою энергию во взгляде и передала её тебе. Чувствуешь тепло во всём теле? Выступил пот, да? В другой раз нужно будет сделать так с каждым, у кого гримовит. «Моляю, пожалуйста, не торяешься больше так на людей!» Мой мозг ошелочно воспринял попытки Хару хипердать энергию как знак того, что она затела против меня нечто недоброе. Битва начнется с минуты на минуту. Полный энтузиазма голос Куэдзами привел меня в чувство я повернулся обратно к экрану. Испуганно глядя на свой ноутбок, Асахина проблотала. «Что же мне делать? По-моему, я не справлюсь!» «Не расстраивайся, это просто компьютерная игра. Все смерти здесь понарошку». Если что и пострадает, то только дисплей от ярости игроков. И будем надеяться, что Харахи не выкинет все компьютеры злости в окно, когда проиграет.